Глава 5. Расцвет правления императрицы Екатерины Великой. 1782 год. Петербург. Зимний дворец. 6 часов 12 минут по местному часовому поясу. Судя по дошедшим до потомков запискам бесчисленного круга приближенных к государыне, в числе которых необходимо упомянуть князя Долгорукова, графа Салтыкова, княгиню Дашкову, секретаря Грибовского, графа Эстергази, фрейлину Протасову и прочих, обычный день Екатерины начинался всегда одинаково. Это рядовой будничный зимний день 1782 года в относительно мирное время. Императрица живет в зимнем дворце. Ее личные покои в первом этаже очень невелики. Рядом уборная с окнами на дворцовую площадь. Здесь императрицу причесывают перед небольшим кругом ее приближенных высших сановников, получивших утреннюю аудиенцию. Это место малого выхода. Спальня сообщается с бриллиантовым залом. За ним идут зеркальные залы и другие приемные покои дворца. В шесть часов утра государы необыкновенно просыпается. При ее пробуждении к ней с многочисленных подушек бросается целая свора любимых комнатных собачек породы английских левреток. Кофе уже на столе. Екатерина нюхает табак и садится за рабочий стол. Пока читает доклады и пишет корреспонденцию, почти не отрывает от лица золотую табакерку. В 9 часов утра возвращается в спальню, принимая с докладами секретаря Грибовского, обер, оберполицмейстера, канцлера, фельдмаршалов и прочих высоких посетителей – Светлейший князь Потемкин в это время в Крыму вместе с Уворовым. Красавец-фаворит Саша Ланской скромно сидит в углу, играя с собачками. Его время придет к вечеру. Для него двери спальни и Ее Величества всегда открыты. К часу дня во время обеда проходит малый выход. В будник к столу государыни приглашается человек 12 прежде всего фаворит, сидящий по правую руку. Несколько ближайших лиц свиты – граф Разумовский, фельдмаршал князь Голицын – Граф Ангальт, братья Нарышкины, дежурный генерал адъютант граф Чернышов, граф Строганов, князь Борятинский. По другую сторону украшенного золотыми сервизами стола располагаются Фрейлины, графиня Браницкая, княгиня Дашкова, графиня Брюс и Протасова. Вице-адмирал Рибас, маркиз Ламбер и граф Эстергази приглашены тоже. Граф Шетарди отсутствует, как, впрочем, и оба брата Орлова. Они вопали. После обеда Екатерина беседует несколько минут с приглашенными, затем все расходятся. Наступает время разборки зарубежной почты и поступившей корреспонденции. Князь Вяземский готовит несколько донесений. Затем государыню переодевают для большого выхода. Вечер начинается с карнавальных танцев или дворцовых балов. В великолепно отделанных залах Зимнего дворца набиваются до полутысячи человек различных званий и степеней по иерархической лестнице. Блистают наряды и военные мундиры, льется рекой вино. Звуки музыки заглушают смех и кокетливые признания в любви. Затем игра в карты. Она кончается обязательно в 10 часов, и ее величество удаляется во внутренний покои. Ужин подается лишь в парадных случаях, но и тогда Екатерина садилась за стол лишь для виду. Вернувшись к себе, она сейчас же уходит в спальню, выпивает большой стакан кипяченой воды и ложится в постель. Звонит в колокольчик. За скрытой портьерой появляется граф Ланской. Обычный будничный день матушки-государыни окончен. Так было и сегодняшним утром. Ее величество, как всегда, проснулось вместе с собачками в 6 часов. Кувшин с водой, кусочки льда в вазочке. Протерло лицо. Вот и весь туалет. Графиня Брюс подала расшитое золотом платье для малого выхода. Кофе был горячим и крепким. В приемной уже дожидался граф Строганов. Доклады следовали один за другим. Князь Борятинский прибыл с донесением от светлейшего Потемкина. Прочитав его, Екатерина с удовольствием воскликнула. «Дадим звону всей порте, что паш в Европе услышали!» «Дадим звону» было ее любимым выражением, когда государыня пребывала в отличном расположении духа. «Что там еще, любезный граф?» обратилась она к Солтыкову. Фрейлина Протасова в это время нашептывала императрицу последние слухи, бродившие по столице. «Говорят, в Петербург вчера прибыли какие-то незнакомцы, весьма подозрительные на вид. Ни документов, ни верительных грамот, ни представительных писем. Через заставу их пропустили, но задержали в полицмейстерстве до вашего указания». «А какое мне дело до каких-то незнакомцев?» — удивилась Екатерина, призывая к себе Ланского. Во время отсутствия князя Потемкина Саша Ланской был ей особенно приятен. Это не грубый Григорий Орлов, ни заносчивый Васильчиков, не туповатый Зорич или Заводовский и даже не ничтожный Корсаков, который удалился в свое подаренное ему поместье, где направо и налево хвастался интимными связями с великой государыней. Саша Ланской был скромным и тихим. Потемкин намеренно представил его к ногам матушки-государыни, чтобы его место не занял кто-нибудь из враждебной партии Голицыных-Нарышкиных. «В том-то и дело, матушка», — шептала Протасова что они не какие-нибудь проходимцы. Говорят, что прибыли из очень далеких мест, и говор у них какой-то чудной, на наш не схожий. — Иноземцы? — уверяют, что да. Непременно желают встретиться с вашим величеством. Охранникам они показывали чудные вещи, да и одежда на них весьма забавная. Один даже укутан с ног до головы какой-то материи. — Ну а мне-то что до этого? — бросая томные взгляды на фаворита, упорствовала государыня. — Чудеса они показывали охране, ваше величество. Ну, протянула Екатерина, этим нас не удивишь. Недавно только вот был граф Калиостро, посрамившись в своих фокусах, эти тоже из числа мнимых кудесников. Надо бы вам на них посмотреть. Любопытные личности. Хорошо, доставьте их во дворец, вечером взгляну. И, повернувшись к Салтыкову, весело повторила: Эх, дадим звону порте. Пускай теперь крымский хан Шахингерей, только мы попробует угрожать нам. Махнув рукой, означавший конец аудиенции и отпуская князя Борятинского, добавила напоследок. «Светлейшему другу моему Потемкину отпишите, чтобы как можно скорее возвращался ко двору. Александр Васильевич и сам справится там без него». Она имела в виду Суворова. Прошла в следующие залы, где ее ожидали более полусотни сановников разных степеней и титулов. Таким образом, мы оказались четверо путников из грядущих столетий перед светлым образом матушки императрицы. А отныне их жизнь пошла совершенно иным путем, предначертанным судьбой свыше. Прошло несколько месяцев с того памятного дня, когда капитана Руднева, младшего лейтенанта Миронова, полковника Рябцева и командира экипажа Антея Ефимова представили великой государыне уже цвели яблони и сирени. Май месяц в Петербурге выдался на редкость тихим и теплым, без гроз, наводнений и прочих нежелательных явлений природы. В порту Невы стояли на приколе несколько баркасов. Город полнился слухами, что во Дворце Ее Величества поселились какие-то заезжие иностранцы, способные творить чудеса. В первый же вечер знакомства с государыней Андрей Степанович на правах самого начитанного из группы поведал ей при аудиенции множество удивительных подробностей из ее прежней жизни. Опираясь на вспоминаемые сведения, где-то у себя в закоулках памяти он изумил императрицу своими знаниями едва ли не во всех областях науки, о которых имел довольно обширные представления. Пожалуй, только Ломоносов мог соперничать с ним в эрудиции, однако великий ученый уже отошел в мир иной. Ни для кого не было секретом, что в прошлом Екатерина именовалась принцессой Софией Августой Фредерикой анхальт цербцкой прибывшей в Россию пятнадцатилетней девушкой. К примеру, этот приятный пожилой человек рассказал ей дивные вещи. Якобы она войдет в историю как императрица Екатерина Великая. За время царствования она искренне полюбит Россию и всю жизнь посвятит служению своей новой родине. Она будет главной защитницей русской православной церкви и в то же время проповедовать веротерпимость, выступать против крепостного права и реформировать систему образования. Будучи начитанной и эрудированной женщиной, переписывалась с Вольтером, Гриммом, Руссо. Ее перу принадлежали многие сочинения. Главным итогом ее длительного правления, по словам Ефимова, стало то, что она дала России сознание силы, гения и исторического предназначения. Екатерина удивлялась все больше, удалив почти всю свою свиту, оставшись наедине с четырьмя незнакомцами. Несколько вечеров провела она с ними, все больше убеждаясь, что перед ней необыкновенные заезжие иностранцы, а какие-то неведомые ей люди, особенно последние из них. Он знал такие интимные события из ее как прежней, так и грядущей жизни, что она посчитала его ясновидящим пророком. «Откуда вам все это известно?» Почти со страхом интересовалась она, когда Андрей Степанович рассказывал ей очередной эпизод ее дворцовых будней, о которых, казалось, не должен был знать никто, тем более какие-то приезжие иностранцы. Он знал подробности Чесменской битвы, словно сам присутствовал рядом с Алексеем Орловым, знал даже отрывки переписок с Вольтером, а ведь они были сугубо личные и еще нигде не публиковались. В конечном итоге путешественники убедили ее, что они вовсе не иностранцы – просто из далекой Тобольской губернии. Оттого и говор такой, непривычный ее слуху. Екатерина находилась в те дни в полном замешательстве. Спустя почти месяц таких бесед, из которых императрица узнавала все больше и больше подробностей истории правления государства российского, она отвела им во дворце покои, выделила штат слуг и полную смену гардероба. Единственное, что не затрагивал Ефимов, это количество ее фаворитов, кто будет следующим и, собственно, даты смерти, как ее, так и приближенных. Того же Ланскова, к примеру, или князя Потемкина. Она и не настаивала, следуя мистическому женскому страху перед предсказаниями будущего. Он не рассказывал ей о правлении ее сына Павла и других императорах, включая последнего Николая II, расстрелянного большевиками вместе с семьей. Зато подробно рассказал о Наполеоне, Гитлере, Сталине. Для нее это было дремучим непроходимым лесом, примерно таким, из которого они недавно вышли. Коля Миронов, в свою очередь, стал при дворе занимать место своеобразного инженера, по всяческим новейшим разработкам привлекая целый штат архитекторов, строителей и прочих рабочих. Капитан Руднев, пользуясь благосклонностью Фрейлины Протасовой, открыл несколько мастерских по ремонту тогдашней незамысловатой техники. Он усовершенствовал первые автоматоны, прототипы будущих игровых автоматов. Разбирался в часах, до потопных телескопах, предоставив императрице взглянуть впервые в жизни в их армейский бинокль. Увидев увеличенные в десятки раз изображения природы зверей и людей, прохаживающихся в парках, она с испугом откинула дивную вещицу, как, впрочем, и наручные часы, зажигалки, ракетницы, иными словами, все, что ей показывали ее новые придворные. Да-да, на удивление всем она возвела четверых путешественников в штат своих близких придворных. Таким образом, полковник Ряпцев был причислен к Преображенскому полку и стал одним из его начальников. Военная тактика, предлагаемая им полководцем, несла в себе полное переосмысление всех военных стандартов, существующих на данный момент. Екатерина планировала отослать полковника к Суворову в Крым, когда приедет князь Потемкин. Коля Миронов познакомился с одной из миловидных фрейлин сударыни благосклонно принявшей его неловкие ухаживания. Руднев частенько тосковал по Серафиме, помня с ней уговор, что со временем заберет девушку в Петербург. Сам Ефимов нередко проводил вечера с императрицей, вводя ее во все новые и новые факты правления. Она не переставала удивляться его познаниям в области истории и особенно географии. Астрономия, биология, математика, физика и химия ее мало интересовали, но вот география, к примеру, была ей весьма по душе. Это было что-то новое для нее. К тому же Ефимов зачастую рассказывал ей картины будущих веков, рисуя в ее воображении различные образы будущего Земли и человечества в целом. Это были долгие и занимательные беседы, когда, собравшись за карточным столом, присутствовали только самые доверенные лица. Салтыков, Вяземский, Лонской, Протасова, Дашкова. Даже канцлера не посвящали в такие беседы. Это был очень узкий круг, в который не входил никто другой. Когда приехал светлейший Потемкин, то и он вошел в этот узкий круг посвященных. С Андреем Степановичем и Виктором Михайловичем у него сразу сложились превосходные и доверительные отношения. В отличие от государыни, он сразу стал интересоваться различными изобретениями в области физики, химии, биологии, увлекся и астрономией, Пожалуй, единственной из наук, которая еще в России была малоизвестной. После Ломоносова и Эйлера эта наука мало кого занимала. Тут уже мог подключиться и Виктор Михайлович Рябцев, поскольку с детства интересовался звездным небом. И вот в один из дней лета 1782 года четверым друзьям предстала возможность посетить тот участок леса, где некогда потерпел крушение грузовой транспорт конца 90-х годов XX -го столетия. Они и спросили у императрицы разрешения на прогулку в лесу, заверив, что намерены засвидетельствовать свое почтение графу Морозову. Капитан Руднев надеялся встретить при этом Фиму, забрав с собой, как и обещал. Ефимов хотел навестить могилки и откопать ненужный никому теперь сейф. Миссия-инкассация потеряла в этом измерении всякий смысл, но ему хотелось удивить Екатерину, показав ей денежные купюры 1996 года. Засветло позавтракав и загрузив телегу провизии, все четверо, без сопровождающих с разрешения государа, не покинули дворец, пообещав, что вернутся через 2-3 дня. Князь Потемкин хотел было увязаться за ними с целой свитой сановников, но, к счастью, Путников был срочно вызван в Крым, куда и отправился тотчас же. Таким образом, капитан Руднев, полковник Рябцев, младший лейтенант Миронов и командир экипажа Антея Ефимов оказались в том самом лесу, откуда началась их необыкновенная Одиссея по иному измерению параллельного мира. Они снова ушли в неизвестность. Что-то холодное, липкое и неприятное скользнуло по коленому лицу, заставив его вздрогнуть. Луна светила ярким серебристым светом, освещая поляну своим мягким сиянием. Ни ветра, ни шума, ушедшей в сторону грозы. Уютное потрескивание костра, казалось, убаюкивало Колю, однако это непонятное прикосновение заставило его всмотреться в черную пустоту кустов. Отблески огня туда не достигали, поэтому Коля выпрямился, слегка потянулся и более пристально всмотрелся. Он дежурил уже два часа, сменив полковника Рябцева, завернувшегося в одеяло. Был конец августа, но в лесу ночью уже чувствовалась сырость, предвестник наступающей осени. Капитан Руднев с Андреем Степановичем ушли вчера в селение крестьян навестить графа Морозова с гостинцами от Екатерины. Командир эскадрильи предупредил, что, возможно, вернется назад с девушкой, которую Коля знал из его рассказов. Телегу с лошадьми они оставили, когда пришлось идти по лесу пешком. Запомнив место и задав корму лошадям, они намеревались вернуться через сутки, если, разумеется, им ничто не помешает. Прибыв на место и найдя уже порядком прохудившиеся могилки, осевшие в заросшую траву, они почтили память погибшего экипажа, разыскали поросший лишайником холм с сейфом, выкопали его и устроились на ночлег. Вокруг все было по-прежнему. За время их отсутствия в течение полугода никто из посторонних сюда не проникал. Выжженная земля заросла буйной травой, уродливые обгоревшие деревья снова покрылись молодой листвой. Разбросанные взрывом останки некогда титанического корпуса антея представляли теперь собой громоздящиеся тут и там груды ржавеющего металла, сквозь которые пробивались новые ростки деревьев. Природа взяла свое, и теперь о месте катастрофы напоминали только торчащие из травы, расплавленные обрубки шасси. Что же все-таки его разбудило? Коля Миронов поморщился и озадаченно оглянулся на спящего полковника. До рассвета оставалось еще два часа. Пистолеты они взяли с собой, так и не воспользовавшись ими ни разу. По молчаливому уговору они не показывали свое оружие никому во дворце, даже самой Екатерине. Такое условие предложил полковник Рябцев, справедливо полагая, что из-за этого могут возникнуть непредвиденные обстоятельства. Теперь он услышал в кустах какой-то тихий шорох, и чувство неприятного прикосновения вновь посетило его, заставив напрячься, взводя курок. «Может, ежик?» — мелькнула облегчающая мысль. Или какой другой мелкий грызун? Тем не менее, он насторожился. Дунуло едва заметным порывом слабого ветра. Под ногами чуть дрожа завибрировала почва. Ряпцев за спиной перевернулся на бок, засопев по своему обыкновению. Что же так тревожно на душе? Николай подошел ближе к кустам и тихо позвал. — Товарищ капитан, это вы? Тишина. — Андрей Степанович? Тихий и размеренный шорох. — Черт! Выругался в полголоса Коля, стараясь не будить полковника. «Может, лисица? Или заяц?» Додумать да он не успел. Внезапным порывом ветра, взявшимся ниоткуда, его швырнуло в сторону, едва не впечатав спиной в торчащий сук дерева. Где-то внутри грузового отсека в его ржавеющих развалинах послышался мерзкий скрежет, как бывает, когда разъеденный ржавчиной металл принимается отваливаться сразу несколькими большими кусками. Коля непроизвольно зажал уши и выронил пистолет. В барабанных перепонках словно взорвалось несколько оружейных заводов, оглушив на время растерявшегося младшего лейтенанта. Странно. С немцем в боях никогда не терялся, а тут пришел в полное замешательство. И где? В простом лесу. Повеяло запах амазона. «Виктор Михайлович!» — позвал он полковника, пытаясь выпутаться из ветвей. «Рябцев по-прежнему спал». Коля обернулся и замер. То, что он увидел, заставило его оцепенеть на месте. Тело полковника подернулось какой-то зыбкой, дрожащей дымкой. Еще секунда и спящего Рябцева начала размазывать в пространстве словно растекающиеся краски акварели. Силуэт расплылся, превращаясь в бесформенное пятно перемешанных между собой фрагментов тела, одеяла и одежды с обувью. «Все смешалось, будто включили мясорубку. Следом за расплывающимся силуэтом подернулся дрожащий дымкой костер, затем сооруженный мешалаш, потом все вещи на поляне и, наконец, сам сейф с инкассацией. Стремительный воздушный напор струи откатил полковника назад, проволок по земле к кустам, исчезнув вместе с ним так же внезапно, как и появился» материализовавшаяся в наэлектризованном воздухе спираль стала поглощать в себя все, что находилось в радиусе ее действия. Коля не смог броситься к полковнику, поскольку сам был обездвижен какой-то чудовищной силой, взявшейся ниоткуда. Уже теряя сознание и проваливаясь в пустоту, он смог на миг почувствовать, как все та же необъяснимая энергия вдруг повлекла его за собой, устремившись к вращающейся спирали. Воронка тоннеля раскрылась, поглощая на тело, которое стало разлагаться на атомы вместе с одеждой. Последнее, что он увидел, это пробежавшего мимо ежика. Его всосало в раскрывшийся тоннель таким же образом, как и все остальное. Пространство свернулось в некое подобие узла, крутануло тело Коли, исчезнув в пустоте. Напоследок дунуло сильным напором ветра, разметало костер, и все затихло. Николай Миронов, полковник Рябцев и Сеев с инкассацией перестали существовать в этом измерении. Все, что осталось на поляне, это разметавшиеся угли костра, кое-какие мелкие предметы и ни одного упоминания о младшем лейтенанте с командиром авиаполка. Эту картину полного опустошения и утром вернувшиеся из деревни путешественники. Капитан Руднев вернулся без Серафимы. Справедливо полагая, что крестьянской девушке будет не место при императорском дворе, он как можно ласковее и вежливее попрощался с ней, предоставив ее дальнейшую судьбу кузнецу Прохору. Ефимов наградил графа Морозова подарками от государыни, напомнив, что его непременно ждут во дворце. Польщенный таким вниманием Морозов едва не помчался тотчас же к приемным палатам государыни. Оба путешественника, переночевав у Серафима, оставили его в весьма радостном настроении. Что касается самой девушки, то она и сама понимала необходимость остаться в деревне, поскольку никогда не бывала в Петербурге, а тем более при дворе. Погоревав немного, она проводила путешественников, оставив на прощание Алексею воздушный поцелуй. Прохор довез их на телеге до опушки, и двое путников из грядущих веков исчезли в гуще деревьев. Таким образом, они и оказались утром в расположении покинутого ими лагеря. Ни Миронова, ни Рябцева. «Что здесь произошло, Андрей Степанович?» Оглядывая разруху, произведенную воронкой спирали, опешил Руднев. «Не знаю, Леша», – озадаченно отозвался тот, поднимаясь с земли уцелевший, но треснувший бинокль. Они обводили взглядом разметавшийся по поляне шалаш, разбросанные угли и наваленные кучами ветки. Напрасно кричали, призывая своих товарищей, и напрасно искали их следы. «Как в воду канули», – удручающе заметил Алексей. Ни записки, ни следов борьбы, никаких либо отметин, словно их что-то выдернуло из пустоты, не оставив даже признаков присутствия, Исеев в с инкассацией исчез. Ефимов надолго задумался. Они уже успели обследовать едва ли не каждый сантиметр поверхности, обшарить кусты и обломки самолета. Все было впустую. Разожгли погасший костер и принялись размышлять, прикидывая различные возможности. «Очевидно, во время нашей отлучки их посетил тот же портал временного сдвига, что выкинул нас в это пространство», — начал командир Антея. «Не представляю уж, каким образом та воронка спирали, что засосала мой и твой самолет, и вернулась вновь, и самое главное, для какой цели? Чтобы забрать нас назад в свои измерения? Тогда для чего она вообще нас выбрасывала сюда? Он сделал ударение на слове «вообще». «Для того, чтобы мы полюбовались несуществующим лесом, селением крестьян, Петербургом и государыней Екатериной XVIII века? С какой целью, Леша?» «Ума не приложу». «Я тоже. Единственное, что приходит в голову, это по каким-то нам неизвестным причинам воронка портала снова посетила это место спустя полгода после первой нашей выброски». «Может, соскучилась?» Попробовал пошутить Руднев. Ефимов усмехнулся, оценивая его присутствие духа. «Тут дело в другом, Алексей. Буду откровенен, что ни черта не понимаю в этой кухне. Тут, возможно, два варианта. Либо облака снова расступились, дав возможность порталу времени спуститься воронкой к земле, прихватив при этом твоих сослуживцев вместе с сейфом, либо...» «Что?» «Вот над этим я и ломаю голову битый час. Либо поляну просто ненароком накрыло какое-то энергетическое поле, случайно прихватив с собой все, что на ней находилось». В данном случае железный ящик — кое-какие подвернувшиеся под воронку вещи собственно, самих наших друзей. Своеобразный круговорот временного пространства. Точнее, объяснить не смогу, поскольку и сам в замешательстве. Тут физика и не пахнет, скорее антифизика. Отсутствие каких-либо законов природы — полная противоположность научным постулатам всех времен и народов. Он подбросил ветки в костер. И что самое удивительное, воронка вернулась на то самое место, где уже однажды побывала. Кто мне теперь скажет, что молния два раза в одно и то же место не попадает? У нас попадала, задумчиво произнес Алексей. Но не молния, а снаряды. В битвах на Земле бытует похожее мнение. Дважды снаряд в одной воронке не взорвется. Вздохнув, закончил. Однако бывало как раз наоборот. Мой двоюродный брат в пехоте погиб именно таким образом. Год назад, когда только война набирала обороты. Они помолчали немного, думая каждый о своем. «Что будем делать, Андрей Степанович?» Ефимов бессильно развел руками. «Ждать, Леша, ждать. Не бросим же мы своих друзей неизвестно где». «А где они сейчас?» «Ну, ты спросил», — печально улыбнулся старший товарищ. Если бы я знал, их могло занести в любое измерение, как вы когда-то говорили. «Именно что в любое», — протянул командир экипажа по слогам. «Этот червоточина кротовой норы, как их называют ученые физики, совершенно непредсказуема. Я абсолютно не знаю ее природы. Если Ряпцева и Коля Миронова перетащила в какой-нибудь отрезок отдаленных исторических эпох, то они могут с таким же успехом находиться сейчас, скажем... «Где?» Ефимов щелкнул пальцами. «Да хотя бы у того же Ивана Грозного, или еще дальше, образно говоря, в каких-нибудь временах крещения Руси, а то и при правлении Калигулы, например, или фараонов в долине царей близ Луксора. Так или иначе, во дворец мы не возвратимся, пока не поймем, где искать наших приятелей. Что мы скажем Екатерине, вернувшись без них? Еды у нас еще на сутки». Если они не появятся, один из нас останется здесь, другой отправится в село за провизией, объяснив жителям и Морозову, что остались в лесу по какому-то секретному указу императрицы. Их это должно озадачить. Меньше будут вопросы задавать. На этом и решили. Однако их планам не суждено было осуществиться. Все, что произошло потом, они уже не помнили. Этот последний день их пребывания в ином измерении послужил началом целой вереницы событий, необъяснимых и непонятных с точки зрения науки. А именно... Прошло несколько минут. Ветер бушевал, ломая молодые ветви недавно проросших деревьев. Все началось настолько внезапно и неожиданно, что оба путешественника, конец ошалевшие, едва успели укрыться в обломках грузового отсека. Вначале сорвало всю обшивку, разметав ее по поляне, словно ненужный отработанный хлам. Чудовищная сила приподняла корпус уродливого Антея, вяло и лениво покачала его и опустила на землю. Хвост самолета обвалился, посыпались различные запчасти, воздух взорвался угрожающим хлопком. Алексей Руднев вцепился в руку Ефимова, но того уже несло куда-то в разверзшуюся черную пасть воронки. «Андрей Степанович!» Прорал он сквозь бушующие вихри. Поляна превратилась в настоящий полигон разрухи. Вращающиеся концентрические круги, один в другом, подобно водовороту, принялись поглощать в себя все, что осталось от некогда бывшего крылатого гиганта. Напором бешеной струи в раструб тоннеля всасывало целые секции изуродованного транспорта. Кабину, кресло пилотов, оборудование, внутреннюю обшивку, обломки шасси, подкрылки и турбины. Все устремлялось внутрь, исчезая, как показалось капитану, по ту сторону пространства. Он уже не мог удержать впавшего в прострацию командира экипажа. Тот потерял сознание, когда его со всего маху впечатало спиной к корпусу. Руднева и самого отнесло на десяток метров, а когда всасывающая струя достигла грузового отсека, он уже был бессилен. Вслед за Ефимовым в раз воронки, как в громадную утробу пылесоса, устремилось все в радиусе нескольких сотен метров. Бушевавший вихрь заглатывал целиком сосны и березы, превращал насекомых и мелких грызунов в сплошную кашу переработанных отходов. — Леша! — донеслось уже из глубины черного зева. — Помоги! — и умолкло. Последнее, что успел увидеть капитан Руднев, это огненно-кровавый шар солнца, внезапно появившийся из расступившихся туч. Громоздкие, будто вырванные из пространства набухшие куски облаков, как ему на миг показалось, разъехались в стороны, пропустив в образовавшуюся дыру два советских истребителя И-16. Затем его сознание помутилось. Исчез сам лес, исчезло пространство, исчезло все, что удерживало его в этом измерении. Как физическая величина тела капитана Руднева Алексея Федоровича перестала существовать. Истребители промчались над береговой линией Ладожского озера, преследуя отставших Шмидтов. Ни советские летчики, ни немцы так и не увидели исчезнувшего внезапно леса. На этом все и закончилось. Миссия-инкассация прекратила свое существование на планете Земля. Эпилог «Каспийское море. 2 километра от восточного побережья. Плавучая нефтяная платформа ПНП-1118. Морской Бриз. 1996 год. 16 часов 8 минут по местному времени». «На посадку пошел!» — крикнул кто-то из буровой бригады, приставив руку к глазам от яркого солнца. «Ох и красавец же! Настоящий гигант! Зарплату нам везут, и вещи теплые!» Откликнулись в толпе, сгрудившиеся на вертолетной площадке нефтяной плавучей базы. «Скоро ждать пополнения!» Титанический корпус грузового «Антея» блеснул на солнце и пошел на снижение. До взлетной полосы было около двух километров. Конец. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, дизайн-обложки Павел Кунгурцев, редактор Лидия Ощепкова. Озвучено в 2024 году.